По случаю крайней бескормицы, длившейся более месяца, наши верховые лошади сильно ослабели, и две из них были брошены. Верблюды же шли молодцами, несмотря на тяжелые вьюки. Миновав широкую гряду бесплодных холмов, которыми расплывается к стороне Алашани хребет харан арин мы спустились на несколько меньшую абсолютную высоту и остановились дневать возле ключа Аршанты у подножия довольно высокой изолированной горной группы ханула На ней водится множество кукуяманов, впервые в нынешние путешествия нами встреченных. Охоте за названными зверями была посвящена дневка. Однако добычи оказалось мало, всего один кукуяман, несмотря на обилие выстрелов. С непривычки казаки горячились, да и сам я сделал из берданки несколько промахов с ряду по великолепному экземпляру аргали Дарвина. Здесь, кстати, заметить, что монголы нередко также охотятся за зверями. У записных охотников мы видали в Халхеде и Валашане малокалиберные кремневые винтовки, которые изготавливаются в Тобольске и славятся по всей Сибири. Монголы покупают эти винтовки в Урге от наших торговцев и, вероятно, уже сами иногда переделывают кремневое ружье на фитильное. На том же ключе Аршанты нам повстречался монгольский лама, ходивший пешком на богомолье в знаменитую кумирню гумбум бум близ Синина и теперь возвращающийся обратно. Дорогою такие странники пользуются гостеприимством в попутных стойбищах. Встреченный лама тащил за плечами тяжелую ношу, в которой, кроме необходимой одежды, в изобилии имелись разные тибетские святости, лекарства, курительные при богослужении свечи, писанные молитвы или заклинания и тому подобное. Все это лама, конечно, продаст на родине с хорошим барышом, и таким образом, кроме отмоленных своих грехов, попользуется и материальными выгодами. Дальнейший наш путь лежал по-прежнему на юг, мимо озера осадной соли Джаратай, или, как его теперь нам называли, джертатай Местность, как и перед тем, была отвратительной. Сыпучие пески, кое-где поросшиеся саксаулом Саулам, сменялись площадями соленой лесовой глины, по которой росли Хармык и Бударгана. Поближе к горам залегала голая галька. Бедность водой доходит здесь до крайности. Само озеро Саул, Джаратай, где добывается превосходная осадочная соль, было так занесено песками и пылью, что почти не отличалось по цвету от соседней пустыни. На берегу названного озера в Солончаковом песке найдены нами были два вида пресноводных раковин. Уже вымерших здесь, но, вероятно, принадлежащих к живущим еще ныне видам, местами эти раковины, выдутые ветром, насыпаны были словно галька на твердом Солончаковом лесе. Снег в Волошане попадался лишь местами, да и то в небольших сугробиках возле кустарников и вообще выдающихся предметов на поверхности почвы. В голых сыпучих песках такие сугробики были занесены песком иногда на два фута глубиной. Тем не менее антилопы-харасульты умеют находить подобные снеговые залежи и, раскапывая заметавший их песок, пользуются снегом взамен воды. Погода по-прежнему стояла ясная, Холодные по ночам и довольно теплые днем, когда не было ветра, солнце, несмотря на зиму, грело ощутительно. И в затишье сыпучий песок на крутых скатах, обращенных к солнцу, нагревался, несмотря на конец декабря, до плюс 27,5 градусов по Цельсию. До такой же цифры или даже более нагревалась во время пути наша одежда на стороне тела, обращенной к солнцу. Между тем, как на стороне тенистой, в это самое время термометр показывал мороз. Так, например, 2 января в полдень – Преследование верхом с караваном. У меня за спиной в тени термометр показывал минус 3 градуса по Цельсию, а на груди, на солнечном пригреве, в то же самое время температура была плюс +30, 30,3 градуса по Цельсию. От озера Джаратай до алашанского города Дынь-Юань-Ин, где имеет свое пребывание местный владительный князь и куда мы теперь направлялись, расстояние немного более сотни верст. Дорога, хорошо наезженная идет сначала по бугристой местности, поросшей хормыком, а затем по сыпучему песку, покрытому редким саксаулом. Последний до того был засыпан лесовой пылью, что стоило лишь тряхнуть дерево, чтобы с него слетел целый столб этой пыли. Местами среди саксаульника попадаются небольшие солончаковые площадки лесовой глины, обильно поросшие зеленеющими и зимой кустиками саксаула. На таких площадках Обыкновенно живут пустынные жавороночки, саксаульные сойки и саксаульные воробьи, обитают с ними по соседству и составляют всегдашнюю принадлежность дешних саксаульных зарослей. Не доходя восьми верст до колодца Тарлын, засыпанного ныне песком, нам встретился новый колодезь Шинихудук, через который пролегает вновь открытый, а, быть может, и прежний, теперь возобновленный, путь из города Дэнху на Желтой реке в город Сого. История с этим последним городом только теперь разъяснилась для нас окончательно. Оказывается, что именем Согу монголы называют небольшой китайский городок Чжэнфань, относящийся к провинции Ганьсу и лежащий в изгибе Великой Стены в верстах в 40-50 к северо-востоку от города Ганьчжоу. В описываемом городке от 7 до 8 тысяч жителей китайцев, в окрестностях много китайских деревень, обитатели которых занимаются земледелием. Вода, орошающие поля и самый город – Приходят от Ганьчжоу, затем теряется в песчаной пустыне. Через Алашань в Сого ведут два пути. Вышеуказанный из города Дэнху и другой из города Дэньюнь-Ина. Оба они трудные для караванных животных. Кроме того, из Сого уходят на верблюдах прямиком через пустыню к кустью реки Эдзене, где лежат два больших соленых озера. Путь этот еще труднее, ибо в одном месте приходится трое суток следовать без воды. Вскоре за колодцем Тарлын сыпучие пески отходят в сторону от дороги и тянутся в верстах в 30 или 40 от нее далее к югу. Исчезает на время и Саксаул, взамен которого на почве еще достаточно песчаной, местами же солончаковатой, появляются Полынь, Чернобыльник, и Солянка и другие солянковые. В изобилии вскоре начинает попадаться страшно колючая лодка, образующие вследствие на носа пыли и песка большие 3-5 футов в диаметре кочки, Много напоминающие ощетинившегося ежа, именем которого дзара, монголы называют это растение. Ближе к городу дынь но местность делается волнистее, плодороднее и обильнее прорастает полынью, как мелкой, так и кустарной. Громадный алашанский хребет, до сих пор малозаметный в пыльной атмосфере, теперь стоял уже возле нас, совсем близко, он был покрыт снегом до своего подножия. На предпоследнем городу Дынь-Юань-Ино переходе нас встретили с приветствием посланцы от лашанского князя Вана и двух его братьев. За день перед тем, совершенно неожиданно, дорогу и повстречался нам старый приятель, монгол Моргенбулыт, с которым в 1871 году, при первом посещении Алашани, мы охотились в здешних горах. С тех пор прошло уже более 12 лет, но старик первый узнал меня и чрезвычайно обрадовался – хотя, к сожалению, был изрядно пьян по случаю какой-то выгодной торговой сделки. На Бивуаке я хорошенько угостил своего приятеля и сделал ему небольшие подарки. Затем Мэргенбулыт отправился в Чаджинтохой, где ныне постоянно живет, и куда теперь следовал с караваном. Довольно большая, населенная китайцами культурная площадь на левом берегу Хуанхэ в северо-восточном углу Алашане. На третий день нового торговли, С 1884 года мы достигли наконец города дынь и в полутори верстах от него разбили свой бивак. От турги пройдено было средним числом 1050 верст. В 1873 году расстояние от дынь юань до Урги вышло по нашему измерению 1066 верст, в 1880 — 1047 и в 1883 — 1089 верст. пребывание в городе Дынь-Юань-Ине. В пятый уже раз пришлось мне быть в названном Алашанском городе. Разоренный в своей внестенной части дунганами еще в 1869 году, он обстроился лишь за последние 2-3 года. Внутри же стены, где город уцелел от неприятельского погрома, все осталось по-старому. Как прежде, так и теперь там живет владетельный князь со своим штатом, и помещаются лавки китайских торговцев. Расположен Киев, Дэнь-Юань-Ин, среди пустыни, невдалеке от Лошанских гор. Вода, питающая город, как равно разбросанные вокруг него жилища и небольшие поля, получается из ключей. Изредка во время сильного дождя или быстрого таяния выпавшего в горах снега сюда добегает река Бугутуй, население описываемого города едва ли превышает 4 или 5 тысяч душ. Оно состоит из лам, княжеских чиновников и торгующих китайцев. Здесь же ютятся и простые монголы. Эти последние, как и во всем Алашане, живут бедно. Притом алашанские монголы, уже получившие достаточную китайскую закваску, далеко не походят на холхазцев. На другой день после прибытия в дынь юань мы имели свидание с владительным князем и двумя его братьями. Встретились, как старые знакомые, хотя, конечно, немалую долю дружеского приема со стороны алашанских князей обусловили наши хорошие им подарки. Впрочем, младший... И лучший из этих князей Геген, как кажется, был рад непритворно. Он даже угостил нас, к немалому нашему удивлению, шампанским.